Глава 34. Виктор Сергеевич Милютин не слишком любил свой район Москвы, но он не променял бы его ни на какой другой, самый фишенебельный или благоустроенный. Точнее, скажем так, он вообще не слишком любил Москву, оставшись в душе провинциалом, но окраина, где он проводил свои заполненные напряженнейшим, ничего не деланием дни, напоминала ему провинцию в наибольшей степени. А окраина ему досталась старинная, солидная, заросшая не вековыми, но достаточно старыми деревьями, которые летом и весной призывно шелестели, приглашая погулять. Здесь не ликвидировали ради застройки турецкими новоделами стихие скверы и маленькие площади, с никому не интересными, но создающими особую атмосферу гипсовыми скульптурами, изображающими пионеров, летчиков и маленьких лениных Да, правда, невеликого росточка должно быть в натуральную величину. Не найдется здесь одинаковых наспех сляпанных белых блочных коробок, одинаковых, точно поставленных на попа, силикатные кирпичи. Никаких признаков агрессивной архитектурной среды, которые, по мнению психологов, провоцируют депрессию и асоциальное поведение. Дома сталинских времен, крашенные в светло-желтый или бежевый цвет с их ложно-классическими фасадами, арочными чердачными окнами и лепными завитушками, приобретшими от времени налет благородной старины и сладких детских воспоминаний. А также, что немаловажно, и здесь мы из области лирики перебрасываемся к презренной прозе, продукты здесь по сравнению с фешенебельными районами стоили пока еще Виктор не привык задумываться о деньгах. Надо будет Танька раскошелиться. Но необходимость платить за батон колбасы или бутылку водки вдвое дороже, чем они того стоили. Дело из него дурака. А он не любил оставаться в дураках. В прошлом он такое допускал, но больше ничего подобного в его жизни не будет. Упоминание бутылки водки не означает, что она входила в ежедневный милютинский рацион. Татьяна Плахова ошибалась, полагая, что если блудный брат явился к ней пьяным, значит, он постоянно пьет, не делая исключения даже для времени родственных визитов. Совсем нет. Нет, тут зависимость скорее обратная. Если бы Виктор не напился, он бы не осмелился к ней прийти. Одна мысль о том, чтобы встречаться с сестрой, нагоняла такую тоску, что выпить настоятельно требовалось. А сегодня выпить требовалось по той причине, что неотступно вспоминалась встреча с сестрой. Если не отогнать воспоминания, к ночи станет совсем худо, потому что день не сдался с самого утра. В мутном ноябрьском сумраке, делающем утро неотличимым от вечера, Виктор оторвал голову от подушки с превеликим трудом. Снилась ему тоже какая-то муть. Не то он кого-то в собственной ванне топил, не то его топили. Нашарив наручные часы среди хлама на прикроватном столике, многократно залитым спиртным, но еще сохранившим благородный красно-деревный вид, обнаружил, что уже двенадцать часов дня, точнее, десять минут первую, открытие резануло по сердцу. Виктор Милютин давно не ходил на работу, и никаких занятий, предполагающих раннее вставание, у него не было. Однако он ненавидел долго спать. Сон, смерть в миниатюре. Пока спишь, ты не осознаешь себя. Тело твое превращается в неподвижную колоду, а лишенная разума душа блуждает по неведомым, топким полям, где легко заблудиться. А жизнь-то уходит, граждане дорогие, уходит. Отбросив одеяло, которое для постороннего нюха отдавало покойницкой, поскольку его ни разу не стирали и не чистили, Виктор сбросил пижаму и так стремительно вскочил в трусы и брюки, словно работал пожарным или опаздывал на поезд-экспресс. От резкого подъема, отвыкший от физических нагрузок тела, повалился обратно, вынудив отлеживаться, пока не отойдет томительный звон под черепной коробкой и мельтешение мушек в глазах. В этот момент явилась мысль — Танька меня засунула на самое дно. Мысль не имела веских оснований в том, что Виктор Милютин очутился на дне московского бытия, был виноват Виктор Милютин и никто другой. Ну, если вникать, невозможно не признать вины его беспокойной совести. Однако обжигающее чувство, поднимающееся откуда-то из нижних слоев психической магмы, Безапелляционно утверждала, — это все Танька. Надо сходить к ней еще раз и спросить. — Что ж ты со мной сделала, сестренка? Она не ответит, конечно. на Такие вопросы ответа нет. Но хоть стыдно ей станет. Нет, не станет. Ей никогда не бывает стыдно. Если Танька чего-то хочет, она этого добьется. Ей не помешает такое свойственное вообще-то людям чувство, как стыд. Виктор обвел свинцовым предзапойным взглядом комнату, знававшую лучшие времена, зачем-то возвел глаза к потолку с липным плафоном, покрытым мелкими трещинами и пятнами от протечек. Ему стало настолько невыносимо, что впору было прилаживать петлю к спускающемуся из центра плафона крюку, с которого коса свисала люстра в виде цветка лотоса. Если до мысли о петле без водки еще можно было как-то перекантоваться, то сейчас эта потребность стала настоятельной. Без водки ему сегодня, как сердечнику без нитроглицерина. И, не противясь, неизбежному Виктор Полес пересчитывает наличность в кошельке. Десяток и сотен и бумажек было много. Это радовало. Тысячи он хранил для более серьезных случаев. Пятисотки его раздражали, он старался поскорее их разменять. Как только Виктор опустил за собой железную дверь подъезда, захлопнувшуюся с могильным скрежетом, ветер швырнул ему в лицо и беззащитную шею порцию колючей снежной крупы с пылью и облетевшими листьями. Неприятно обнаружить, что погода сделала очередной финт, и позавчерашняя теплынь сменилась еще не зимним, но ощутимым холодом. Не вернуться ли, чтобы надеть шарф, перчатки и вместо куртки пальто? Потоптавшись у подъезда, Виктор передумал возвращаться. Во-первых, внешние неприятности отвлекают от внутренних. Во-вторых, чем сильнее замерзнешь, тем отраднее будет потом согреваться. И, в-третьих, до магазина двести метров. Пересечешь квадратное, ставшее вдруг скользким, пространство от двора, потом через дорогу, и вон он на углу. Поплотнее, прижимая подбородком распахивающийся воротник куртки к груди, Виктор заросил к подворотне. Из окна первого этажа ему издевательски высунул красный язык сидячий медведь, покрытый неопрятной, свалявшейся, длинной, жёлстой шестью. — Это кто ж такие игрушки детям дарит? — неприязненно подумал Виктор. — Такое чудище медвежины только в белой горячке показывать. Красно-белая вывеска магазина продукты радушно сияла посреди ноябрьского морока, Точно бумажный фонарик на задворках Йокогамы, сулящий чистые и не совсем чистые радости. Преодолевая сопротивление ветра, Виктор ринулся к ней, под носом едва успевший притормозить иномарки, и, не прислушиваясь к кругу водителя, потянул на себя красную ручку застекленной дверь. Внутри был оазис. Тепло, тихо, коры съестного, ряды спиртного. В раздумии, чтобы предпочесть, Виктор застыл. Продавщица уж знала его и не торопила с выбором. Спустя каких-нибудь пятнадцать минут ему в глотку польется огненная жидкость. Пусть ее будет столько, чтобы можно было заполнить целую ванну. Но если даже и не столько, это не играет существенной роли, потому что сколько бы ее ни было, он найдет способ в ней утонуть. Он — это его беспокойное «я» который даже не называется Виктором Милютиным. Как бы он хотел быть не Виктором Милютиным, а кем-нибудь другим. А лучше всего никак не называться. Во сне он никак не называется, утрачивает нелюбимое имя. Странно, что при этом он так ненавидит спать. Три бутылки чайковского, крекеры с луком и кетчуп чили, приказал он продавщица. Вспомнив, что забыл хозяйственную сумку, он тут же добавил «И пакет, пакет попрочнее, будьте добры» пакет попался такой же красно-белый, как и вывеска, только на нем было написано не продукты, а лаки-страйка. Совпадение цветов, отплывающие сознание Виктора, сочло закономерно, словно он обьянел прежде употребление водки. Возвращение выдалось не в пример веселее от бытию. и ветер дул в спину, и увесистый пакет в левой руке не тяготил, а словно придавал устойчивости. Даже желтый медведь в окне первого этажа казалось, улыбался, а не дразнился красным суконным языком. Ничего-ничего, утешал себя Виктор, потому что был единственным родным человеком для себя, а, следовательно, кроме него самого утешить его было некому. Сейчас мы с тобой придем домой, напустим ванну, э, не, стой, с какой стати в ванну, сядем за стол и лучше ляжем за стол, и вот тогда-то, тогда-то все и начнется. Дядя Вити! У подъезда словно сконденсировалось из ноябрьской метели изящное создание. развивающееся черное пальто, длинный белый шарф, мечущийся по ветру, как облако, темно-русые волосы. Кто-нибудь посторонний мог бы удивиться, каким образом эту породистую девушку занесло в район метро Первомайской. Но Виктора Милютина было на подобные штучки не взять. Он с его прежним, не утратившим зоркости глазом, моментально раскусил, что, несмотря на дорогие и не исключено заграничные шмотки, порода в девушке отечественная, милютинская, повернула в полупрофиль голову. Ну, точь-в-точь, -точь, Танька молодая. Правда, волос Таньки не распускала, она их всю дорогу на бегуди крутила и красилась, жалела тварь, что блондинка не родилась. Лиза, это ты, что ли? Я дядя Витечка. Вы меня узнали? Узнал, узнал. Вали отсюда. Родственничков ему не хватало, а? Желание выпить вспыхнуло с обостренной силой, подступая к горлу, сдавливая голову. А с какой стати он обязан нянчиться с Танькиной дочкой? Дядь Вить, я только хотел спросить. Нечего тебе спрашивать. У своей матери спрашивай. Мама не скажет. Я подавно не скажу. Я сейчас никому ничего не скажу. Поняла? Лиза, ты меня хорошо поняла? Тогда вали к папе с мамой. Изящное создание пустило на щеки мокрые полоски слезинок, как театрально. Метель снова защипала шею. Закоченела рука, сжимающая ручку пакета. Лиза сползла взглядом к пакету, просканировала его содержимое и новым сокрушительным тоном твердо сказала. «Дядь Вить, я вас понимаю». Поверьте, мне тоже очень плохо сейчас. Давайте напьемся вместе. Вот теперь истинная дочь Таньки. Стоит Таньке чего-то захотеть по-настоящему, все преграды рушатся перед ней. Виктор Милютин испытывал двойственное чувство к этой совсем взрослой, знакомой и незнакомой девушке. С одной стороны, он ненавидел в ней свою сестру, С другой стороны, было лестно, что хотя бы один единственный человек на этом свете прилагает такие старания, чтобы прорваться в его никому не нужную и сейчас судьбу. Оттолкнуть ее? И что, никого другого больше сегодня не будет? Он молча напьется, пробавляясь невидимыми собутыльниками, большая часть которых никогда не существовало. Виктор нажал металлические кнопки кода и распахнул дверь. «Входи!»